Глава девятая. Воздушные замки. Пивунья преодолела волнение, вызванное печальной исповедью своей подруги, и робко сказала, послушайте меня, только не сердитесь. Ну что ж, давайте. Я уж довольно тут наболтала. Но мне все равно, потому что мы говорим в последний раз. Волчица! Вы счастливы? Как это? Ну, довольны жизнью, которую ведете? Здесь, в Сен-Лазаре, нет у себя на свободе. Да, я счастлива. Всегда. Всегда. Вы не хотели бы сменить вашу участь на другую? На какую другую? У меня одна судьба. Скажите, волчица, — продолжала Лилия Мария, немного помолчав. Вы никогда не мечтали? Не строили воздушных замков? Это так забавно, особенно в тюрьме. О чем еще мне мечтать? О марсиале. Ей-богу, даже не пробовала. Позвольте тогда построить воздушный замок для вас и Марсиале. Ха! К чему это все? Ну так, чтобы провести время. Ну что ж, давайте ваш воздушный замок. Представьте, например, что совершенно случайно, как это иногда бывает, вы повстречали человека, который вам говорит, «Вас покинули отец и мать». С детства вы видели перед собой такие дурные примеры, что вас следует скорее пожалеть, а не упрекать за то, чем вы стали. Чем это я стала? Тем, чем стали вы и я, — ответила пивунья нежным голосом и продолжала. Представьте, что этот человек говорит вам, вы любите Марсиале, он любит вас. Кончайте эту дурную жизнь. Вместо того, чтобы быть его любовницей, будьте его «Женой. Волчица, пожала плечами. Да разве он возьмет меня в жены? Но ведь если не считать браконьерство, он ни в чем не провинился? Нет, он браконьерствует, теперь на реке, как раньше в лесах, и он прав. Подумай, разве рыба, как дичь, не должны доставаться тому, кто их поймает? Где на них клеймо хозяина? Так вот, представьте, что он откажется от своего опасного ремесла речного браконьерства» и захочет вести самую честную жизнь. И представьте, что его искренность и добрые намерения понравятся, внушат доверие некоему неизвестному благодетелю, и тот даст ему место, скажем, егеря. Ему, бывшему браконьеру, это будет, надеюсь, по вкусу. Занятие то же самое, только не во зло, а во имя добра. Ей-богу, это так. Он любит жить в лесу. Только это место ему дадут при одном условии — чтобы он женился на вас и взял вас с собой. Чтобы я отправилась вместе с Марсиалем? Да ведь вы говорили, что были бы счастливы жить с ним в лесу. Но лучше вместо жалкой хижины браконьера, где вы оба прятались как два преступника, честно жить в маленьком домике, где вы будете трудолюбивой и прилежной хозяйкой. Вы смеетесь надо мной. Разве это возможно? Кто знает. Все дело случая. К тому же ведь это только воздушные замки. А, ну да. Что ж, тем лучше. Послушайте, волчица, я уже вижу вас в вашем маленьком домике, в глубине леса вместе с вашим мужем и двумя или тремя детьми, дети, Какое это счастье, не правда ли? Дети от моего мужа! — воскликнула волчица с дикой страстью. О, как крепко я буду их любить! А они будут скрашивать вам одиночество, а когда немного подрастут, будут вам помогать во всем. Младшие — собирать хворост для очага, старшие — пасти на лесных полянах одну или две коровы которые ваш муж получит награду за свою службу, потому что из бывших браконьеров получаются лучшие егеря. Да, так оно и есть. Смотри-ка, воздушные замки, это и впрямь забавно. Говорите дальше, пивунья. Хозяин будет очень доволен вашим мужем. Он не поскупится. У вас будет птичник, сад. Но смотрите, волчица, вам придется работать, не покладая рук, с утра до ночи. «О, если бы только за этим стало! Рядом с мужем я с любой работой справлюсь, у меня сильные руки, а работа для них всегда найдется, уж это я вам обещаю. Столько дел надо переделать, столько дел, хлеб почистить, еду приготовить, всю одежду перечистить». Сегодня стирка, завтра хлеб надо печь или весь дом убрать сверху донизу, чтобы другие егеря говорили, о, такую чистюлю как жена Марсиаля поискать. Смотрите, как все блестит и сверкает от чердака до погреба, просто чудо. И дети такие ухоженные, да, прекрасная хозяйка, это госпожа Марсиаль. В самом деле, пивунья, ведь меня когда будь будут называть госпожа Марсиаль!» — с гордостью сказала волчица. «Госпожа Марсиаль!» Это, пожалуй, лучше звучит, чем волчица, не так ли? «Конечно! Имя мужа мне больше по нраву, чем имя зверя!» Но о чем я? Волчицей я родилась, волчицей и подохну. Кто знает, кто знает!» То, что вас не пугают трудности честной жизни, — добрый знак, он приносит счастье, значит, работа вас не страшит. О чем речь? Я смогу позаботиться и о муже, и о трех-четырех малышах, это мне не в тягость, но такая жизнь не только труды. «В ней есть и минуты отдыха. Зимой в сумерках, когда дети уже спят, а муж покуривает трубку и чистит свои ружья или забавляется со своими собаками, вы сможете отдохнуть, развлечься. Развлечься. Чтобы я сидела сложа руки? Да никогда. Лучше я поштопаю постельное белье, сидя вечером в уголке у огня. Это ведь тоже развлечение. Зимой дни такие короткие». Слова Лилии Марии заставили волчицу все дальше и дальше уходить от действительности в страну грез, как было из певуньей, когда Родольф рассказывал ей о сельских радостях фермы Букеваль. Волчица не скрывала любви к дикой жизни в лесу, которую внушил ей ее любовник. Но Лилия Мария помнила, какое глубокое спасительное чувство вызывали в ней радужные картины сельской жизни, которые рисовал перед ней Рудольф. И она решила испробовать тот же способ на волчице, справедливо полагая, что если ее подруга так искренне жаждет даже такой трудной, бедной, одинокой, но честной жизни, значит, она заслуживает сочувствия и жалости. Пивунью бесконечно радовало, что волчица слушает ее так внимательно. Она с улыбкой продолжала. — Видите ли, госпожа Марсиаль, можно я буду называть вас так? Ведь вам все равно. — Вовсе нет, наоборот, мне даже лестно. Волчица пожала плечами и рассмеялась. — Господи, какая глупость! Разыгрывать из себя бароню. Что мы, дети? Ну да все равно, давайте. — Это в самом деле забавно. — Так вы говорили? — Я хотела сказать, госпожа Марсиаль, что зима в лесу, Это самое худшее время года. Ну уж нет, вовсе не худшее. Слушать, как ветер качает по ночам деревья. А где-то далеко воют волки, далеко-далеко. Я бы не скучала, сидя у огня, только со мною был бы мой муж и мои крошки. Даже если бы я осталась одна, а мужу пришлось пойти в обход, с ружьем я уже знакома, и если бы пришлось защищать моих малышей, я бы не испугалась. Э, да что там говорить, волчица отстояла бы своих волчат. О, я вам верю, вы храбрые, а я трусиха, я предпочитаю зиме весну. Ах, госпожа Марсиаль, весна, когда зеленеют листья, когда расцветают прекрасные лесные цветы, которые пахнут так нежно, так сладко, что, кажется, весь воздух пропитанный их ароматом. Вот тогда ваши дети будут весело валяться на молодой травке, а затем листва на деревьях станет такой густой, что ваш дом почти скроется среди зелени. Мне кажется, я его так и вижу. Перед дверью шпалера виноградных лос, которые посадил ваш муж, они отбрасывают тень на лужайку, где он отдыхает в полуденной зной, а вы хлопочете по хозяйству, проходите мимо и говорите детям, чтобы они не будили отца. Я не знаю, вы заметили, что летом в лесу около полудня наступает такая тишина, как ночью, и не слышно ни шороха листьев, ни пения птиц? — Да, не слышно, — машинально повторила волчица, все более и более отдаляясь от реальности. Она словно наяву видела радостные сцены, которые разворачивала перед ней поэтическая фантазия Лилии и Марии, инстинктивно влюбленной в красоту природы. Обрадованная глубоким вниманием подруги, певунья продолжала почти столь же увлеченная своими грезами. «Есть еще одна вещь, которую я люблю почти так же, как лесную тишину. Это шум дождя, когда крупные капли стучат по листьям. Вы тоже это любите?» Да, — Да-да, очень. Летний дождь. Не правда ли хорошо? Когда деревья, мох, трава, все промокло, какой свежий запах! А потом, когда солнце просвечивает сквозь деревья, как сверкает каждая капелька на листьях после дождя. Вы тоже заметили? — Нет, но теперь вспоминаю, потому что вы мне об этом сказали. — Право, чудно вы рассказываете. Так хорошо, что вроде все вижу сама, когда вы об этом говорите. А потом еще, не знаю, как сказать, черт меня побери, ну, когда вы рассказываете, я словно чувствую запах, такой сладкий, такой свежий, как после летнего дождя. Так же, как добро и красота, поэзия не менее заразительна. Волчица даже при ее примитивном и диком характере невольно подчинялась влиянию Лилии Марии. А та продолжала с улыбкой. Не следует думать, что одни мы с тобой любим летний дождь, а птицы. Смотри, как они радуются, отряхивая перышки, как весело они щебечут. Но все же не так весело, как ваши ребятишки, ваши дети, свободные и веселые, и легкие, как эти птицы. Смотрите, как малыши бегут по тропинке навстречу старшему брату, который гонит с двух коров. Они еще издали узнали звон их колокольчиков и бросились на перегонки. — Постойте, Капевунья! Я словно вижу самого маленького и самого храброго. Он упросил старшего брата, и тот посадил его верхом на спину коровы. Да, и можно подумать, что кроткое животное понимает, какой драгоценный груз оно несет. Видите, как осторожно ступает эта корова. Но вот и час ужина. Ваш старшенький по дороге на пастбище, забавы ради, набрал для вас полную корзинку сладкой земляники и принес ее, совсем свежей, под толстым слоем лесных фиалок. Земляника и фиалки! Какой это должно быть аромат! Но, Господи, Боже мой, откуда у вас все это? Из тех лесов. Где зреет земляника и цветут фиалки? Стоит только отыскать их и собрать, госпожа Марсиаль. Но поговорим о хозяйстве. Уже темнеет, надо подаить коров, накрыть стол под сводом виноградника, потому что вы слышите лай собак, а вскоре голос их хозяина, который весело распевает, несмотря на усталость. Ну как тут не запоешь? если тебя ждет добрая жена и веселые ребятишки. Не правда ли, госпожа Марсиаль? Правда, как не запеть, — мечтательно проговорила волчица. Или не заплакать от умиления, — продолжала Лилия Мария, чувствуя, что сама взволнована не меньше своей подруги. Ибо эти слезы так же сладостны, как песня. А потом, когда придет ночь, какое счастье посидеть, под ажурной аркой из виноградных лоз, вдыхая запахи леса, послушать, как лепечут дети, засыпая, поглядеть на звезды. Тогда сердце преисполняется счастье, доброты и изливается в молитве. Как же не возблагодарить того, кто послал вечернюю свежесть, запахи леса, прозрачную чистоту звездного неба, А после этой благодарности или молитвы можно спокойно уснуть до утра и снова возблагодарить Создателя, ибо Он дал тебе эту бедную, полную трудов и забот, но спокойную и честную жизнь навсегда. Навсегда, повторила волчица с тяжелым вздохом, опустив голову на грудь и пристально глядя перед собой. Ибо это правда, Господь Бог милостив! когда дает нам такое счастье довольствоваться столь малым. А теперь скажите, тихонько продолжала Лилия Мария, скажите, не должны ли мы благодарить, как Господа Бога, нашего благодетеля, который даст вам эту счастливую жизнь в трудах и заботах вместо постыдной жизни, которую вы ведете на грязных улицах Парижа? Слово «Париж» внезапно вернула волчицу к действительности. И в душе ее произошло странное превращение. Наивная картина суровой и скромной жизни, этот простой рассказ, освещенный ласковым солнцем домашнего очага или веселыми золотистыми лучами солнца, пропитанный запахами леса или ароматом диких цветов, этот рассказ произвел на волчицу гораздо более глубокое и сильное впечатление — чем все высоконравственные увещевания и проповеди. Да, слушая Лилию Марию, волчица от всей души желала стать неутомимой хозяйкой, верной супругой, добродетельной и преданной матерью. Внушить хотя бы на мгновение этой вспыльчивой, опустившейся порочной женщине любовь к семье, чувство долга, вкус к труду, признательность к Создателю, и все это всего лишь обещая ей то, что Бог дает всем — солнце в небе и лесную тень, и то, что человек получает за свои труды, хлеб и кров над головой, разве это не было прекрасной победой Лилии и Марии? Самый строгий моралист, самый яростный проповедник, смогли бы они достигнуть большего своими укорами и предсказаниями, угрожая самыми страшными наказаниями человеческими и карами небесными. Гнев и боль пронзили волчицу, когда она вдруг вернулась к действительности из страны грез и счастья, куда ее впервые увлекла Лилия Мария. Но это чувство свидетельствовало, что пивунья добилась своей цели. Чем безнадежнее смотрела волчица после этих сладостных миражей на свою горькую участь, тем очевиднее была победа пивунья. Несколько мгновений волчица молча думала, затем вскинула голову, провела рукой по лбу и вскочила на ноги с угрожающим видом «Хватит, довольна, я была права, когда опасалась тебя и не хотела слушать» потому что это может плохо кончиться для меня. «Зачем ты со мной так говорила? Чтобы посмеяться надо мной, чтобы помучить меня? И только потому, что я с дуру сказала тебе, что хотела бы жить в лесу с моим парнем? Да кто ты такая? Зачем выворачиваешь мне душу? Ты сама не знаешь, что ты сделала несчастная». Теперь я все время буду думать об этом доме в лесу, о детях, об этом счастье, которого мне не видать никогда. И если я не смогу забыть твоих слов, моя жизнь станет пыткой адом, и во всем виновата ты. Да, ты одна виновата. — Тем лучше, — ответила Лилия Мария, — тем лучше. — Ты сказала, тем лучше! — воскликнула волчица, грозно сверкая глазами. — Да, тем лучше, потому что, если ваша теперешняя жизнь покажется вам адом, вы предпочтете другую, ту, о которой я вам говорила. — Как я могу ее предпочесть, если она не для меня? — К чему жалеть, что я уличная девка, если мне суждено подохнуть уличной девкой? — воскликнула волчица, с яростью схватив своей сильной рукой маленькую ручку пивуньи. — Отвечай, отвечай! Почему ты заставила меня мечтать о том, чего я никогда не получу? — Стремиться к честной трудовой жизни значит быть достойной такой жизни, — сказала я, — ответила Лилия-Мария, не пытаясь высвободить свою руку. — Ах так! — Когда же я буду достойна этой жизни? К чему вся эта болтовня? Что мне она даст? Поможет увидеть, как ваши мечты станут действительностью? Ответила Лилия Мария так серьезно и убежденно, что Волчица снова покорилась и от удивления отпустила руку Пивуни. Послушайте меня, Волчица, продолжала Лилия Мария голосом полным сочувствия. Неужели вы думаете, что я настолько жестока, что могла бы пробуждать у вас эти надежды, если бы не была уверена, что заставляя вас краснеть за вашу прошлую жизнь, не помогу вам выбраться из этой трясины? Вы? Вы можете это? Я нет. Но кто-то другой, кто велик и добр и всемогущ, как Бог. Всемогущ, как Бог. Послушайте еще волчица. Три месяца назад я была таким же падшим созданием, как вы, несчастная и всеми покинутая. Однажды то, о ком я говорю со слезами признательности, и Лилия Мария оттерла глаза, пришел ко мне. Он не испугался моей грязи, но обратился ко мне со словами утешения, первыми за всю мою жизнь. Я рассказала ему о моих страданиях, нищете, позоре. Я ничего от него не скрыла, так же, как и вы сейчас, когда рассказывали о своей жизни. Он меня выслушал с добротой и не стал меня порицать. Он меня пожалел. Он не упрекнул меня за мое падение, а стал расхваливать спокойную и чистую жизнь в деревне. «Как вы мне сейчас...» И чем прекраснее казалось мне будущее, которое он обещал, тем отвратительнее была мне моя тогдашняя подлая жизнь. Господи, точно так же со мной? Да, и так же, как вы, я говорила, к чему все это? К чему показывать рай той, кто обречена умереть в аду? Но я напрасно отчаивалась, ибо тот, о ком я говорю, подобен Богу, в своей высшей доброте и справедливости, и не способен поманить ложной надеждой несчастное создание, которое ни у кого не просило ни жалости, ни счастья, ни надежды. А для вас? Что он сделал для вас? Он относился ко мне, как к больному ребенку. Я дышала, как вы, гнилыми испарениями. Он отправил меня туда, где воздух живителен и свеж. Я жила среди уродов и преступников, он поручил меня заботам людей, похожих на него, которые очистили мою душу, возвысили разум, потому что всем, кто его любит, он, подобно Богу, передает искру своей небесной мудрости. Да, волчица, если мои слова волнуют вас, если мои слезы заставили плакать и вас это потому, что меня вдохновляет его дух и разум. Если я говорю о счастливом будущем, которого вы достигнете через раскаяние, это потому, что я могу обещать его вам от его имени, хотя он еще и не знает о моем обязательстве. И, наконец, если я говорю вам, надейтесь, это потому, что он всегда слышит голос тех, кто стремится к добру ибо Господь послал его на землю, чтобы мы поверили в провидение. Пока Лилия Мария говорила, лицо ее сделалось сияющим и вдохновенным, бледные щеки окрасил легкий румянец, прекрасные глаза светились нежным светом, и красота ее была так лучезарна и благородна, что волчица и без того взволнованная этим разговором Смотрела на свою подругу с почтительным изумлением. — Господи, где я? — воскликнула она. — Может, я сплю? — Ничего такого, никогда не слышала, никогда не видела. Нет, этого не бывает. — Да кто же вы, наконец? Я же говорила, что вы не такая, как все мы. — Но как же это? — Вы умеете так хорошо говорить. Вы многое можете. — Вы знаете больших людей. Как же вы очутились здесь, в тюрьме, среди нас? Значит, значит, чтобы нас искушать. Значит, вы для добра такая же, как дьявол для греха и зла. Лилия Мария собиралась ответить, когда ее позвала госпожа Арман, чтобы отвезти к маркизе Дарвиль. Волчица никак не могла прийти в себя. Надзирательница сказала ей, «Мне приятно, что появление певуньи в тюрьме сделало счастливее вас и ваших подружек. Я знаю, что вы собрали деньги для этой несчастной Монсен-Жан. Это хорошо и милосердно, волчица. И это вам зачтется. Я была уверена, что вы гораздо лучше, чем хотите казаться». За ваше доброе дело я, наверное, смогу намного сократить срок вашего заключения. Госпожа Арман удалилась в сопровождении Лилии Марии. Не следует удивляться красноречию Лилии Марии. Ее удивительные способности быстро проявились и расцвели благодаря воспитанию и обучению, которые она получила на ферме Букеваль. И к тому же юная девушка черпала силы в своем собственном прошлом, в своем опыте. Чувства, которые она пробудила в сердце волчицы, пробудил в ней Рудольф, примерно в таких же обстоятельствах. Она поверила, что в ее подруге по несчастью сохранились добрые чувства, и постаралась обратить ее к честной жизни, доказав ей, как Рудольф на примере фермы Букеваль, что это в ее интересах представив это превращение в самых радужных и привлекательных красках. Заметим по этому поводу, что нам кажутся неразумными и недейственными обычные способы, какими пытаются внушить безграмотным и нищим отвращение к козлу и любовь к добру. Чтобы направить их на путь истинный, мы без конца угрожаем им карами земными и небесными. Без конца гремим мрачными орудиями возмездия, тюремными ключами, колодками, каторжными цепями. И в самом конце, в ужасающем сумраке, мы им показываем нож гильотины, сверкающий в отблесках неугасимого адского пламени. Мы видим, устрашение все время играет свою чудовищную и жуткую роль. Тому, кто сотворил зло, грозят бесчестие, тюрьма и муки, и это справедливо. Но тому, кто творит добро, воздает ли общество почетными наградами, славными отличиями? Нет. А где же благодетельные и необходимые поощрения, которые могли бы подвигнуть на самоотверженность, порядочность и честность огромную массу ремесленников, всегда обреченных на тяжкий труд, лишения и почти всегда на беспросветную нищету? Их нет. Глядя на эшафот, на который поднимается величайший злодей, спросим себя, а где пьедестал для величайшего человека, творящего добро? Его нет. Странный, фатальный символ. Мы представляем себе правосудие богиней с повязкой на глазах, в одной руке карающий меч, в другой весы, на которых взвешиваются доводы защиты и обвинения. Но это не облик правосудия, это облик закона, вернее, человека, который карает или милует по своему усмотрению. Правосудие держало бы в одной руке шпагу, а в другой корону, чтобы одной рукой поражать злодеев, а другой увенчивать праведников». Тогда бы народ увидел, что злодеев ждет страшная кара, а праведных блистательный триумф. А сейчас он в простоте и наивности тщетно вопрошает, Если одним суды, тюрьмы, галеры и эшафот, то что же другим? Народ видит, что карающее правосудие состоит из людей твердых, честных, просвещенных, которые отыскивают, разоблачают и наказывают преступников. Но он не видит праведного правосудия, из людей твердых, честных и просвещенных, которые бы отыскивали и вознаграждали достойных людей. Через несколько дней после того, как были написаны эти строки, мы перечитывали мемуары с острова Святой Елены, бессмертную книгу, которое мне кажется образцом практической философии. И заметили один отрывок, который до сих пор ускользал от нашего внимания. «Я часто мечтал, — это говорит император, — что когда закончатся великие военные события и будут подведены все итоги, я смогу заняться внутренними делами, и тогда спокойно и неторопливо отыщу и выберу хотя бы десяток истинных филантропов, этих славных людей, которые живут только ради добра и возможности его осуществлять. Я бы тайно разослал их во все концы империи, чтобы они видели все и отдавали отчет обо всем лично мне. Они бы стали соглядатыми истины, они бы приходили прямо ко мне, были бы моими исповедниками, Моими духовными наставниками и мои решения, принятые вместе с ними, стали бы моими тайными благодеяниями. Моей главной обязанностью, после надлежащего отдыха, стало бы коренное улучшение условий жизни общества, осуществляемое с вершины моего полновластия, вплоть до заботы о благоденствии отдельных личностей. Мемуары, том 5, страница 100, Издание 1824 года «Все говорит ему трепещи, и ничто не говорит ему надейся. Все ему угрожает, и ничто его не утешает. Государство тратит каждый год миллионы на бесполезные наказания за преступления. На эти огромные средства оно содержит узников и стражников, часовых и надсмотрщиков, эшафоты и палачей. Может быть, это необходимо, пусть будет так, но сколько тратит государство на вознаграждение добрых людей? Ничего. И это еще не все. Как мы это покажем, когда наше повествование приведет нас в мужские тюрьмы?» Великое множество самых честных ремесленников были бы счастливы безмерно, если бы в материальном отношении оказались на месте заключенных, которым всегда обеспечена приличная еда, постель и надежный кров. Неужели эти честные и скромные люди после всех жестоких и долгих испытаний, когда они, подобно гранильщику Морелю, жили по двадцать лет в бесконечных трудах и нищете, не поддаваясь искушению и соблазнам, неужели они не имеют права на те же блага, которыми пользуются преступники и негодяи? Неужели они не заслуживают того, чтобы общество обратило на них внимание, могло бы, если не вознаградить их во имя человечности, то хотя бы поддержать на их мучительно трудном пути, по которому они мужественно идут всю жизнь. Разве великий благодетель, будь он трижды скромен, скрывается более тщательно, чем вор или убийца? Но ведь даже воров и убийц в конце концов находят. Увы, все это утопия, но в ней есть кое-что утешительное. Представьте себе общество, в котором помимо уголовных судов есть суды-добродетель. Следователь обнаруживает благородные поступки и представляет их для всеобщего признания и благодарности, как сегодня представляют суду преступления для неумолимого наказания. Вот вам два примера, два правосудия. Скажите, какое более благотворно и поучительно? Какое принесет самые положительные результаты? Человек убил человека, чтобы его ограбить. Еще до рассвета в отдаленном квартале Парижа устанавливают гильотину и отсекают убийцы голову перед кучей подонков, которые смеются над судьей, осужденным и палачом. Это последний ответ нашего общества. Это самое страшное преступление против нашего общества, потому что, видите ли, это высшая мера наказания — самый страшный и самый назидательный урок, который можно преподать народу. Единственный, потому что нет альтернативы кровавой плахи. Увы, общество не может предложить в противовес этому жуткому зрелищу, утешительную картину добра и благодеяний. Но продолжим наши утопические мечтания. Может быть, все изменится, если народ каждый день будет видеть, как государство высоко оценивает и вознаграждает добродетель? Если бы он видел повседневно, как высший суд, уважаемый и почитаемый, восхваляет перед многочисленной толпой достоинство какого-нибудь бедного, Но честного ремесленника, рассказывая о его долгой безупречной жизни, о его трудолюбии и бережливости, разве это не способствовало бы всеобщему стремлению к добру? Этот высший суд мог бы сказать бедняге, двадцать лет вы трудились без отдыха, страдали как никто другой, боролись с неудачами и все же смогли воспитать ваших детей по заветам прямоты и чести. Несомненные достоинства высоко отличают вас, поэтому мы вас прославляем и вознаграждаем. Бдительное, справедливое и всемогущее общество никогда не забывает ни зла, ни добра. Оно каждому воздает по заслугам. Государство выдает вам пенсию, чтобы вы не знали нужды. Окруженные вниманием и уважением, вы можете в покое и достатке окончить вашу жизнь, которая должна стать примером для остальных. Так мы вознаграждаем и будем вознаграждать всех, кто, подобно вам, на протяжении многих лет неуклонно стремился к добру и выказал свои высокие и редкие моральные достоинства. Вашему примеру последуют многие... Надежда облегчит им годы тяжких испытаний, на которые обрекла их судьба. Вдохновленные спасительным порывом, они будут с удвоенным усердием бороться с трудностями, исполняя свой долг, чтобы когда-нибудь их отметили среди всех и вознаградили, как вас. Мы спрашиваем, какое из этих двух зрелищ — кровавая казнь преступника — или вознаграждение праведника окажется более благотворным и более плодотворным. Несомненно, многие святоши возмутятся от одной только мысли, что следует поощрять низменными материальными благами самое, что ни наесть есть возвышенные в мире добродетель. Они найдут против этого множество возражений, более или менее философских, платонических, теологических, но главным образом экономических, вроде следующих, добро само вознаграждается добром, добродетель не имеет цены, чистая совесть сама по себе наивысшая награда, и, наконец, последнее, победное, окончательное возражение. Вечное блаженство ждет праведников на том свете, и одно это должно подвигать их к добру. На это мы можем ответить, устрашая и наказывая преступников наше общество по видимому не очень то рассчитывает на божественное отмещение которое настигает их на том свете таким образом общество предвосхищает окончательное решение божьего суда не дожидаясь неотвратимого судного часа Архангелов в сверкающих доспехах с гремящими трубами и огненными мечами. Общество скромно обходится жандармами. Повторим еще раз. Чтобы устрашить злодеев, мы как бы материализуем или низводим до человеческого понимания неотвратимо грядущие кары Господни. Но почему бы не воздать добрым людям на земле то, что им обещано на небесах? Но забудем все эти утопии, безумные, абсурдные, глупые и неосуществимые, как и полагается быть настоящим утопием. Жизнь, какая она есть, превосходна. Если не верите, порасспросите тех кто с тупым взглядом и громким хохотом, нетвердыми шагами, выбирается на улицу после веселой пирушки.